Дворцовые апартаменты советника Колина часом позже. «И учтите, что я был еще скромен!» Советник с немного наигранной скорбью нависал над пачкой документов. «Но ведь здесь совсем невероятные вещи!» Он приподнял один листок и быстро прошелся пальцем по списку. «Зачем вам, к примеру, экспериментальные пушки, кистонные генераторы и прочее, дребедень?» «Поймите, дело не в деньгах. Как я объясню в парламенте, зачем новому управлению понадобилась эта не только крайне дорогая, но и совершенно секретная техника? Большинство из этих позиций или экспериментальная, или совершенно секретная, или закупаемая у негуманоидных рас оборудования. Мы будем наводить порядок в доме или торговаться?» Для него поинтересовался полковник. «Если это все не доставят мне ваши люди, — он голосом подчеркнул слово «ваши», — то через некоторое время украдут мои деньги, и законность меня не беспокоят». «Ладно», — неожиданно советник Колин прихлопнул пачку листов ладонью, словно боялся, что они разлетятся. «Отобьюсь как-нибудь. Но все же что вы собираетесь со всем этим барахлом делать?» Что и предполагалось, рыхищно оскалился, отправиться на охоту за самыми крупными зверьми в Империи. Эта мразь очень долго пускала метастазы по всему телу. Я отдаю себе отчет, что мне выдали лицензию на отстрел лишь тех, кто так или иначе не сообразуется с логикой Империи и не собираюсь устраивать тотальную охоту на криминалитет. «Но пока мое невинное желание устроить маленькое сафари в заповеднике, сообразуется с общей политикой империи, все в порядке». «А что?» — ровным голосом поинтересовался советник. «Вы видите какие-то возможности для возникновения проблем?» «Немного», — рейс слегка склонил голову. Например, когда мои личные враги по тем или иным уважительным для вас причинам будут не уничтожены, а оставлены в живых. А если только на время? Ну тогда вообще все в порядке. Строго говоря, если Империя гарантирует мне отсутствие дальнейших проблем с этой стороны, я готов примириться и с оставлением в живых. Но он помедлил. — Кстати, список, естественно, согласован с гатрицами и остался маленьким секретом от клана до леди. Советник колен промолчал, чему-то загадочно улыбаясь. — Вы не перестаете меня удивлять, полковник. Маршал поднял глаза, и их взгляды скрестились, словно клинки. — Показать цепь? — небрежно бросил Рей. — Если вам угодно. Советник благосклонно склонил седую голову. Рэй помедлил. «Сейчас решится, кем он будет в этой колеснице, лошадью или погонщиком?» «Империя не может управляться ни парламентом, ни администрацией, ни даже императором. Слишком велики расстояния и противоречивы устремления случайных людей, попадающих во власть». При таком количестве переходных звеньев вероятность ошибки возрастает многократно. Единственный выход – доверить управление отраслями и территориями крупным семейным агломерациям, если хотите кланам. С армией все понятно. Гатри при поддержке кланов Тиномии и Лахтор контролирует каждый ее вздох. Клан Моро оттяпал себе сферу нано и фемтотехнологии и так далее. Даляди уже давно является исключительным поставщиком людей и техники для полицейских сил всех центральных планет, каковых по самым скромным подсчетам около двух сотен, не считая периферии. И в свою очередь одним из главных показателей их необходимости является успешно подавляемый разгул преступности всех уровней, от мелкой уличной до межпланетной и всеимперской. Примерно так же, как и отчисления из имперских фондов. Но самое главное, их теневой доход, каковой, и целиком, и полностью зависит от черного рынка. Оружие, наркотики, работорговля. Ну, вы сами знаете, мои дороги. И дороги клана Далиди уже неоднократно пересекались. Это было и в процессе ликвидации попытки переворота, которым руководил генерал Рибар из клана Далиди, и по дороге к полицейскому участку, когда пострадали несколько полицейских офицеров, в том числе сын Тихео Далиди, номинального главы клана. Не могу сказать, что они объявили мне вендетту, но уж точно постараются при удобном случае свернуть шею. Теперь, насколько я понимаю, вы с моей помощью хотите стравить кланы Гатри и Даляди, но не для того, чтобы уничтожить последние, и не для того, как мне кажется, чтобы уменьшить влияние обоих кланов, так сказать, прорядить грядки. А вот с какой целью... «Могу только догадываться». «Ну-ну!» — советник Колин уже не притворялся заинтересованным, он и вправду заинтересовался. «Насколько человек, пока весьма далекий от имперского политического закулисья, мог построить течение интриги?» «Я опять повторюсь», — продолжил Рэй что это практически ничем не подкрепленные выводы. Вам нужно подпихнуть клан Дархонг активным действиям. И не просто, а военного характера. Пока все будут думать, что Гатри и Далиди разгромлены, они начнут открытую войну. Основная причина в застое, что царит сейчас в Империи. При всем внешнем благополучии назревают негативные тенденции – Такие, как накопление сверхкрупных финансовых масс, которые сами по себе являются критическими. Бизнес активно ищет прибыльные применения, а их уже почти не осталось. 5-6% годовых не могут удовлетворять амбиции экспансионистки настроенных финансистов, и находятся люди, способные предложить им гораздо более выгодные условия – террористы. Котики, работорговля, закивал головой довольный советник. Да-да, те, кто создавал эту империю, сейчас разрушают ее. Из-под воль выбирая запас самостабилизации, единственный выход – создание условий, которые условно можно назвать новый мир. Что вы имеете в виду? «Свободный скоростной дрейф капиталов, технологий и рабочей силы в пределах империи». «Но ведь и сейчас не играйте, советник», — как можно более проникновенно произнес Рэй. «Мы достаточно развлеклись забавой в провинциального дурачка и доброго столичного дядю. Тогда это было забавно, сейчас нет». «Вам до смерти, до дрожи в коленях, нужен секрет клана Дархон, его межпространственные порталы». Установленные на тысячах планет, они разрушат сотни нестабильных режимов, дадут новый толчок технологиям и экспансии расы. Наши генераторы прокола слишком велики и энергоемки. Нужны сумасшедшей мощности генераторы и аппаратура размером с хороший дом. Маленькие порталы у нас, конечно, тоже существуют, но все живое, пройдя через них, превращается в комок биомассы. Порталы клана Дархон — единственное решение для мгновенного и массового межпланетного сообщения. «Вы так об этом говорите, словно согласны?» — советник выглядел удивленным. Рей даже глаза закатил. «Не надоело?» — спросил он. «Или мы с вами говорим серьезно, или я начну разрабатывать собственный сценарий. Интересно, какой же?» Ирония советника в этот раз, пожалуй, была неподдельна. «Отличие только одно!» — мгновенно парировал Рэй. «Ну да!» — рассмеялся советник. «В вашем варианте для меня не будет места!» «Ну, вы меня достали!» «Держитесь!» — Рэй тоже улыбнулся. «Вы по натуре первопроходец. Вы тот, кто готов неделями не жрать, но первым выйти к перевалу. И для вас не очень важны гранитные плиты и фотографии в учебниках для младших групп». Вам важно держать в руках само время, каждый его изгиб и завиток. Думаете, я не понимаю, что вы преданы не императрице и даже не империи в целом? Вы преданы всему человечеству, как, впрочем, и любой творец. Само наблюдение со стороны, а не деятельное участие в процессе созидания нового мира, для вас будет самой страшной пыткой» потому что вы, с высоты собственного опыта и огромных знаний, будете видеть ошибки более молодых творцов. Но сделать ничего не сможете. И что ты хочешь? Советник, кажется, сгорбился. И стал меньше, но Рей знал, что не усталость или согнули его, так сжимается боевая пружина перед выстрелом. Уж никак не генеральских погон. И место в вашем обозе. Все, что я от вас хочу, это не игры вслепую, а четкой картины предстоящих задач и аналитических выкладок по их решению в наиболее выигрышном ключе. Общая идея мне нравится. Если я предложу вариант лучше, хотя бы выслушайте, а звезды будем делить позже. Программа Новости Слухи Вся империя была буквально потрясена сообщением, что полковник Леордан, муж императрицы Сиятельной Кларианы Ренора, принял должность имперского палача. Мы пока не знаем реакции на эту новость самой Сиятельной Кларианы Ренора, так как она сейчас пребывает в поездке по отдаленным провинциям. Остается неясным, чего именно не хватало человеку, чья супруга является полновластной хозяйкой империи.